371. Ужас перед необычным связывает людей как в малом, так и в великом. Один боится изв윤нуться с места, другой страшится явления тонкого мира. Потрясение от прикасания к тонкому миру понятно вследствие разницы вибраций. Но трудно понять, почему большинство людей боится всего необычного. Каждый новый ритм уже ожесточает людей, Когда люди что-либо отвергают, ищите в страхе или предчувствии большего ритма. Негоже для братства такие страхи перед необычными.